Долго следовал он без каких-либо приключений, пока не въехал на своей тощей, неуклюжей клечонке туда, где блистал двор короля Артура. А было это в Нанте. И пошла потеха, улюлюкая. строя рожей бежала за ним детвора. На людных улицах толпа потешалась над бедным парнем, пока не выручил его юный паж красавец Иванет. Прочь, малышня! Чего пристали к парню? Храни вас Господь много лет. Так возлюбленная моя матушка велела мне начинать любое дело. Я озабочен, желаю стать рыцарем. И прошу вас, не укажете ли вы мне, где сыскать короля Артура? Идем, я провожу тебя, а вы все прочь. И вот в зал, убранный прекрасно, где за столами восседали облаченные в праздничное платье по случаю троицы король Артур, королева Гвиневера, кей чей злобный язык до неприличия доходил порою, множество прославленных рыцарей и прекрасных дам, вошли юный паш и королевский сын в балахоне из мешковины и шутовском колпаке с бубенцами. Да хранит вас всех Господь! Мне так матушка велела приветить старших. Но кто король ты среди вас? Немедля посвятите меня в рыцарское звание и дайте мне доспехи рыцаря. О, пожалуйста, не надо смеяться, милый мальчик, я уверен, что ты станешь отважным рыцарем. Но прежде тебе надобно пройти науку, как добывать любовь и славу. Это учение, что же, будет год длиться? Ну нет. Я уже готов для ратных дел. Не тревожься, мне думается, все так и есть, но подожди хоть до утра. Как так? Я не подаяние прошу, я не нищий. Моя матушка и без вас подарит мне снаряжение. Она чай королевская жена, а я королевский сын. Ишь, как выпятил грудь. А ты завоюй себе снаряжение. Вызови на поединок и своим дротиком проткни первого встречного рыцаря. Его доспехи и станут твоими. Король Артур дарит их тебе. Кей, вы как с сорвались. Ха -ха, покуда Кей не выльет свою желчь на кого-нибудь, он не успокоится. Ведь он же мальчик. Ха -ха -ха, но мальчишка рвется в бой. Он, он уже поскакал в поисках рыцаря. Этот мальчик безмерно храбр. Я страшусь за его жизнь. Да не страшитесь, Сир. Его кто-нибудь проучит. Тем дело и кончится. Послушай, дружок Иванет, скачи, пожалуйста, за ним и вороти его.